Две доктрины, особенно осуждавшиеся Буддой. Первая утверждение вечной, неизменной души. Вторая уничтожение души после смерти. Обе эти доктрины опровергали законном причинного зарождения, устанавливающего, что все кармы в одно и то же время являются причинами и последствиями. Будда отрицал существование неизменной души в человеке и во всём и во человеке, и во всей вселенной он видел лишь непостоянство и приходящее тезис беспрерывность потока феноменов и формула причинной зарождения исключает существование вечной неизменной души как индивидуальной, так и мировой Понятия, связанные со словом душа, совершенно неприемлемы для буддиста. И ваше представление, что человек может быть сущностью, отделённой от всех других сущностей и бытия всей вселенной, не может быть ни доказано логикой, ни поддержано наукой. В этом мире никто не независим. Всё, что существует, зависит от причин и условий.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 или неудовлетворённое желание бытия. Существо, породившее причины, за которые оно должно отвечать, обладая вожделением, получит новое рождение в соответствии со своей кармой. Рождается новое соединение сканд-элементов одного и того же комплекса элементов или тхарма, проявляющихся в данное время как одна личность. и после определённого промежутка времени в виде другой, третьей, четвёртой и так далее в бесконечность происходит не трансмиграция, а бесконечная трансформация комплекса дхарм или элементов. Иначе говоря, перегруппировка элементов субстратов, входящих в человеческую личность. На качество нового соединения сканд элементов новой личности оказывает большое влияние последнее предсмертное устремление предыдущей личности дающее направление освобождающемуся потоку